Глава четвертая Вечером я выпила твой чай. Муж мой плохо выглядел, отказался от еды и, сославшись на головную боль, изъявил желание прогуляться. Я была уже в кровати, когда услышала, что он вернулся. От твоего чая тело так сильно расслабилось, что я даже решила притвориться спящей. Мои руки и ноги тонули в мягком матрасе, голова лениво скатилась в бок, и лишь глаза и уши все видели и слышали. «Я знаю точно, Валечка, что не спала». Он зашел в комнату и, увидев, что я сплю, снова вышел из дома. Через пару минут загудахтала курица, раздался хруст костей и в то же мгновение все смолкло, а спустя минуту что-то небольшое плюхнулось в грязь около дома. Затем раздались шаги прямо за окном у кровати, а потом последовал скрежет острых ногтей по стеклу. Вдруг я услышала звук, такой протяжный, будто вовсе не человеческий. лю Можно было подумать, что мой муж сошел с ума. Таким маниакальным, решенным всякого здравого смысла, показался мне его голос. Он тянул мое имя звук за звуком так, словно разматывал нити из которого оно было связано. В жилах застыла кровь, и я с ужасом ожидала, что же произойдет дальше. Уже через несколько минут входная дверь отворилась и тихо закрылась. Он крался ко мне. Не шел как человек, а крался как чудовище. Понимаешь? Измученная женщина напряженно сглотнула слюну. Моё тело оказалось совершенно ватным, и я более не представляла, смогу ли физически противостоять обезумевшему. И что же будет, узнаю он, что я не сплю. Решив и далее притворяться спящей, я попыталась приглушить волнение и просто наблюдать, лишь только я немного успокоила свою фантазию, как раздался звук скрежета по приоткрытой в спальне двери. Я посмотрела в темноту дверного проёма и увидела лишь красные огоньки его глаз. Он сделал пару шагов, и лицо его озарилось светом полной луны. Оно было мертвым, абсолютно бледным, с темными трупными пятнами. Вокруг рта отпечаталась темная густая кровь, а ногти рук выглядели неестественно длинными и заостренными. Он очутился у моих ног так быстро, что я чуть успела снова закрыть глаза. Этот монстр дотронулся до моей ноги, и тело совсем окаменело — Я чувствовала, как он сверлит меня своим взглядом, но теперь я уже совершенно точно не могла пошевелиться. Меня парализовало. Веки налились свинцом, и глаза теперь не открывались вовсе. Почувствовав, как что-то острое прокололо мне кожу на щиколотке, я вскоре поняла, что он припал к ране и сосет мою кровь. Потом он добрался до запястья и, проделав то же самое с руками, высосал немало крови из моих жил. Лишь спустя время я вновь смогла пошевелиться. А это существо, что выдало себя за моего мужа, снова охотилось на улице. Я постаралась встать, но голова сильно кружилась. При первой же попытке идти, резкая боль в сердце сковала грудь. Собрав последние силы, я добралась до телефона. Набрав номер скорой помощи, я лишь сказала про сильную боль в сердце про Таратори Фадрис. Очень скоро раздался стук. Видимо, дверь оказалась не запертой. Доктора сами зашли за мной и погрузили в машину. Так я оказалась здесь. Но как возвращаться теперь домой, Валь, я не знаю. «Муж твой вернулся вампиром, он не живой. Душа его мучается в этом теле и ждет освобождения, понимаешь?» «Так что ты мне предлагаешь, убить его?» с явным пренебрежением спросила Людмила. «Нет, убить его непросто, да и если мы это сделаем, то вся их вампирская каста нам этого не простит». «Вампирская каста?» сметенно переспросила Людмила. «Да, они будут преследовать нас, пока не отомстят. Здесь надо действовать по-другому», напористо ответила бабушка. «Мне надо уехать из деревни, скрыться в городе у сестры». «Они догадаются, что ты теперь знаешь их тайну, и все равно найдут тебя. Тебе нужно еще раз набраться смелости и заловить своего мужа в ловушку». «Что? Я должна заловить его?» Ее возмущению не было предела. «Конечно ты. и не думаю, что твой муж поверит мне, если я сообщу ему про свое желание стать вампиром», не менее возмущенно заявила бабушка. «Нет». «Я с этим чудовищем больше встречаться не собираюсь. Как выпишут, уеду к подруге в город, сниму у нее комнату, там и останусь». «Ты и вправду полагаешь, что он тебя не найдет? Собака по следу редко ошибается, а если ей дать каплю крови, она не ошибется никогда». Людмила замолчала. Она сделала глубокий вдох и посмотрела на свои исколотые руки. Бабушка обняла ее за плечи и заботливо произнесла, понизив голос. «Пойми» если ты сбежишь то он точно будет знать что ты раскрыла его тогда он найдет и убьет тебя либо кто то из касты это сделает а так он меня не убьет что ли снова плач отозвалась людмила так будешь терять силы пока организм совсем не сдастся потом он найдет другую недолго горюя после твоих похорон питаться же чем то надо В своей интонцией бабушка явно подталкивала напуганную женщину к решительным действиям Ещё вчера она придумала свой план борьбы с этим злом и теперь знала точно, что нужно делать, чтобы в деревне не стало вампира. Я видела, как тётя Люда напугана, лишена не только крови, но и веры в успех мероприятия. И когда она, наконец, попросила время подумать, это больше походило на отказ, чем согласие. Люда, в любое время суток ты можешь прийти к нам за помощью, но знай, что для тебя же лучше, чтобы муж твой ни о чём не догадался, иначе жизни твоей может угрожать серьёзная опасность. И тогда уже я на самом деле не буду знать, как тебе помочь». «Благодарю. Но что же именно мне придется делать, если я решусь устроить ловушку для вампира?» Бабушка вздохнула и, качая головой, произнесла. «Я не могу рассказать это, пока ты в стенах больницы. Пока ты сломленный и полный нерешимости, мой план может не спасти, а погубить всех нас. Это слишком большой риск не только для нескольких людей, но и для всей деревни». «Так чего же ты от меня сейчас хочешь, Валентина?» «Я хочу, чтобы ты поняла, что бы я тебе не сказала делать, у тебя просто нет другого выхода. Поправляйся, набирайся сил и храбрости. Я жду тебя в своем доме в любое время дня и ночи. Слышишь?» Это были последние слова бабушки, после которых она обняла тетю Люду и помогла ей зайти обратно в палату. «Я ждала у окна, и на улице уже совсем стемнело». В этот угол почти не доходил тусклый свет плоских больничных ламп, и мне хорошо просматривался воюющий на ветру скверик, где тонкие ветки деревьев хлестали друг друга на фоне белых пятен залежавшегося снега. Вдруг позади одного из тополей я увидела темную мужскую фигуру. Этот человек не просто прятался, он смотрел вверх, на окна нашего этажа. Я тотчас спрыгнула с подоконника и прижалась к стене. Повернув голову вправо, я наткнулась на бабушкин взгляд. Она застыла в дверях палаты, вскоре мотнув головой, мол, что там? Я указала пальцем сквозь стены в предположительном направлении аллеи с тополями и, повернув палец кверху, указала, что он там один. Бабушка кивнула и протянула мне руку и тесней ней. «Да это бог, чтоб наш вампир еще не догадался обо всем», склонившись ко мне, шепотом произнесла она. «Мне очень не хотелось бы, чтобы он...» Навестил пациентов этой больницы, но еще меньше этого я бы хотела, чтобы вся каста нагрянула сюда сегодня же ночью. Она посмотрела мне прямо в глаза и, лишь выдержав паузу, завершила свою мысль. «Прошу, не выдай нас. Чтоб ты не увидела и не услышала сейчас, веди себя спокойно и ни на что не реагируй». Она выдохнула так тяжело, словно заранее знала, что я не справлюсь. «И еще прошу тебя не произносить ни слова об этом деле ни на улице, ни дома. До самого рассвета». Мы вышли из больницы. Уже почти стемнело, и только зеленоватый ореол поверх горизонта выдавал, что сейчас поздний вечер, а не ночь. Позади дерева уже никого не было. Однако с того момента, как я взглянула на него, я вдруг ощутила, что мы под чьим-то пристальным наблюдением. Мы двигались спокойно, без спешки. Вдруг краем глаза я снова заметила кого-то за деревом, но уже по другую сторону аллеи. Очевидно, за нами следили одновременно с нескольких сторон. Я захотела сказать об этом бабушке, но она сжала мою руку тугими тисками. Это был приказ на этот раз, вместо привычных для моего слуха просьб. Испытала ли я страх тогда? О, да, вампиры убивают людей, это так, и в первую очередь убивают ради сохранения своих тайн. Знали ли они, что нам про них было известно? Уверена, что не знали, иначе мы бы не дошли в тот вечер до дома. Добравшись до дома, мы почти не говорили и лишь обменялись парой фраз об утреннем сборе крокуса. Раннее утро настало неожиданно быстро. Мы собирались выходить в лес, и я, кажется, пребывая еще во сне, натягивала высокие сапоги на толстые вязаные носки. Понимая, что второй раз за неделю мне уже так не повезет, я никак не ожидала увидеть тетю Люду в наших дверях. Однако тонкий силуэт, крадучись влетевший на нашу веранду, снова принадлежал ей. В сапогах и в пальто поверх ночной рубашки испуганная беглянка, пройдя в дом, села за стол и отдышалась. «Что мне надо делать?» Бабушка тотчас подлетела к темному окну, кратко отодвигая занавеску. «Ты никого не привела за собой?» «Не знаю, но я была осторожна. Как только могла». «Ладно, если ты готова, то следили за тобой или нет, уже не так важно. Важно все правильно отыграть». Я видела, как глаза бабушки загорелись каким-то странным огнем. Думаю, она не рассчитывала на смелость Людмилы и сейчас была по-настоящему взволнована. «Сначала тебе надо согреться и успокоиться», произнесла она и принялась заваривать свой колдовской чай. «А пока расскажи, что было ночью. Мне необходимо это знать». «Пойми, Валентина, то, что ты мне сказала, никак не укладывалось в моей голове. Я долго еще сидела на кровати и смотрела в окно на высокие качающиеся от ветра деревья». Помню, я совсем успокоилась. Мне вправду стало казаться, что все это было лишь кошмарным видением или реакцией на твой чай». Она виновато глянула из-под лобья. «Все знают, что ты разбираешься в травах, но какие именно травки ты там смешиваешь, никто же не ведает». «Не обижайся, но я защищала себя, мужа и свой привычный уклад, как только могла». Вдруг во всей больнице погас свет, и во тьме за окном я внезапно увидела нечто, сидящее на дереве. Оно смотрело на меня в упор двумя красными угольками глаз». Зрелище было настолько жутким, что я больше не уснула. Я видела, как несколько человек, подобно проворным животным, запрыгивали на деревья и оттуда следили за мной. Ветер раскачивал их намного меньше, чем пустые ветки, и я точно знала, что мне не мерещатся. Вспоминая все, о чем ты говорила мне, я легла на кровать и попыталась подавить в себе страх. Часы проходили, словно целая вечность. То и дело, вздрагивая от любого шороха в коридоре, я все ждала, что они проникнут в больницу и устроят кровавую расправу. Когда небо начало светлеть, я, наконец, решилась посмотреть в окно, и только убедившись, что за мной нет наблюдения, я набралась смелости бежать из больницы. И я понимаю, что у меня действительно теперь нет выбора». «Правильно понимаешь». На этих словах бабушка забрала чашку недопитого успокоительного чая и поставила взамен другую. Этот чай был ярко-зеленого цвета и пах какой-то сыростью и чем-то заплесневелым. Запах явно отталкивал, да и само питье казалось непригодным к употреблению но Людмиле было приказано осушить кружку. Пока она сражалась с небольшой порцией зелья, бабушка смело наполнила ему весистый термос и скомандовала пить по кружке каждые два часа, пока тот не опустеет. Тетя Люда отчаянно пыталась запомнить все то, что бабушка сосредоточенно ей объясняла, но, кажется, от усталости или от того, что информация была слишком новой, она постоянно путала последовательность действий, сбивалась со счета и забывала слова заклинаний. Так они работали не менее трех часов, а то и больше. И, наконец, тетя Люда была готова. Я смотрела на нее и не верила, что к завтрашнему утру история с вампирами закончится благодаря этой слабой, шокированной женщине, только что перенесшей микроинфаркт и сбежавшей из больницы. Она обхватила своими тонкими руками термос и, снова повторив ключевые моменты, нерешительно вышла из дома. Не знаю почему, но я тоже хорошо все запомнила, как будто сама собиралась идти на бой с вампиром. Разумеется, я понимала, что если Людмила провалит самый главный бой с ними, то подобные знания мне уже вряд ли понадобятся. Если так, то мы все обречены, и ничего уже не сможет изменить ход истории. Но отчего-то я закрепила в себе данную информацию, словно веря, что мысленно помогу ей сегодня ночью. Утром она должна была прийти к нам, и сутки тянулись дольше обычного. Я весь день сидела у окна и смотрела на лес, утопающий в мелкой измороси. Из-за повышенной влажности совсем пропал снег. Он растворился в мокрой грязи, обнажая юные побеги трав и ранних цветов. Было понятно, что мы в этом году совершенно опоздали с крокусом, на что бабушка отпустила полную черного юмора шутку. «Мне будет некого мазать этой мазью, если вампиры сожрут всю деревню этой ночью». От этих слов мне стало нехорошо физически. В бабушкиной паузе явно оставалось место для моего задорного смеха, но я не смогла выдавить из себя даже скупой улыбки. Сглотнув слюну, я лишь со всей серьезностью спросила. «Как ты можешь доверять ей судьбу всей деревни? Она всего лишь швея на заводе». Бабушка резко взглянула на меня, слегка прикусив губу и нахмурившись. Она не ожидала от меня сортировки людей по их профессиям. Я, впрочем, тоже от себя не ожидала. Скорее, это было отчаяние быть стертой с лица земли по чьей-то глупой ошибке. Я могла довериться сильному бесстрашному человеку с профессией пожарника или милиционера, но не этой хрупкой запуганной особе с такой скромной профессией, как швея. «Ты думаешь, директор завода справится лучше?» Я лишь выдавила глупый смешок, немного покраснев. «Шевия — отличная профессия для охотницы на вампиров. Это тебе не витающий в облаках художник, который не сможет запомнить и половины, не перепутав. Или всезнающий профессор, который будет действовать согласно своим знаниям и убеждениям, не доверяя странной деревенской ведуньи. Или скептически настроенная школьница-любительница посомневаться не только в других, но и в самой себе. Ну и к чему эти подколки? Я же не только за себя боюсь». Людмила встает каждый день в час, когда еще самый ранний петух не проснулся. Я уже не говорю про собирательниц шафрана. Бабушка снова покосилась на меня. Она бежит на свой автобус и никогда не пропускает его. На работе у нее есть график, который она усердно выполняет день за днем, работая на разных операциях. При запуске новых моделей она всегда чрезвычайно быстро изучает что-то новое, меняя принцип своей работы. Не знаю, с чего ты взяла, что шви безответственный, труднообучаемый и лишённый всякой дисциплины, но, уверяю тебя, это совершенно не так». «Но она такой заурядный человек», — протянула я. «Человек незаурядный ведёт себя совершенно непредсказуемо в ситуациях повышенной опасности. И главной причиной тому является его страх за свою такую незаурядную и уникальную шкуру. Понимаешь?» Мне стало стыдно, и мои щёки запылали огнём необдуманности и клеветы. Я не знаю, откуда взялись все эти убеждения. Думаю, я просто-напросто не видела в Людмиле воина или борца, так же, как не видела и внутреннего стержня, который непременно был. А возможно, мне просто так казалось, что запуганные люди его не имеют вовсе. Но самой горькой правдой было то, что я, считая себя абсолютно незаурядной, просто не могла доверить свою судьбу кому-то столь заурядному, как Людмила. В доме витало безмолвное напряжение. Нам не особо хотелось говорить или идти куда-то. Бабушка не спеша готовила еду и делала записи в колдовской книге. Я тоже вспомнила про свой блокнот и принялась делать там заметки. Так мы провозились до полуночи. Нас никак не брал сон, и, одевшись в ночные рубахи, мы сидели за круглым столом и перебирали душистые травы, как вдруг услышали звук проезжающей машины. Я привстала в попытке подбежать к окну, но бабушка жестом остановила меня, указав, что мне не стоит смотреть в окно, и лучше посидеть с ней за столом. Прошло около 15 минут, как снова раздался звук проезжающего по грязи автомобиля, но уже в обратную сторону. На этот раз я спокойно сидела, лишь ненадолго замерев и вопрошающе глянув бабушке в глаза. Таня, отвечая на мои немые вопросы, встала и, заложив руки за спину, принялась тихо ходить из стороны в сторону. Она словно зверь прислушивалась и пыталась почувствовать, что же происходит в деревне. Но вокруг было тихо, и эта тишина успокаивала и настораживала одновременно. Сейчас даже воздух в комнате показался мне плотнее. Он сдавил грудь и виски, не давая дышать полной грудью. Так прошло около получаса, и бабушка, сев за стол, сделала глубокий вздох и снова взялась за травы. Мы досидели до первого крика петуха и легли спать. Рассвет в полной тишине говорил нам, что все кончено. Вампиры покинули деревню, а Людмила справилась. «Я чуть дождалась подобающего часа, чтобы прийти к тебе», услышала я сквозь сон. На пороге нашего дома стояла тетя Люда, живая и протягивающая бабушке сетку с домашними яйцами. «Такая тяжесть навалилась на меня вдруг», — усаживаясь за стол, начала она. «Когда я посмотрела на свой дом, его задернутые шторы и эту грязь вокруг. Он показался мне гробом сырой земле моей могилой сегодня. Я отворила калитку и прошла вперед. Дверь была не заперта. Замерев в коридоре, я позвала мужа, но он мне не ответил и не вышел встречать. Тогда я тихо прошла в зал и увидела его на диване». Он спал, свернувшись в какую-то неестественную для взрослого мужчины позу. Вокруг него пестрили разбросанные вещи, стоял неприятный резкий запах, а на полу виднелись капли чьей-то крови. Мое сердце снова забилось в тревоге и ужасе, но я, взяв себя в руки, прошла на кухню и налила твоего отвара. Сделав несколько мелких глотков, я обернулась и увидела его, стоявшего в дверном проеме. Он как зверь принюхивался к чему-то, будто мои мысли витали в воздухе, и таким странным образом он мог их прочесть. Я же собрала всю волю в кулак и сделала большой глоток, обретая спокойствие и решимость. Он сверлил меня насквозь своими странными прозрачными глазами, которые сегодня даже в свете дня показались мне мертвыми, лишенными всего человеческого. Чуть погодя, он спросил, что я пью. Я ответила, что это для сердца, ведунья дала. Он слегка улыбнулся, выдавая, что былого напряжения уже нет. Тогда я осмелела и сказала, что все знаю, знаю, что он вампир. Вдруг его глаза заблестели по-другому. От природы серые они налились бордовыми красками, и уже через несколько секунд зрачки практически утонули в этом цвете. Мои руки задрожали, но спрятав их за спиной, я продолжала разговор. «Я тоже хочу стать вампиром сегодня ночью». Мой голос слегка дрогнул, что вполне можно было списать на естественный страх для человека, стоящего перед неизвестностью. Его глаза вернули прежний цвет, а на бледном лице снова скользнула чуть заметная улыбка. Я уже тосковала по нему, понимая, что сегодня либо он, либо я кто-то из нас, и третьего не дано». Неожиданно на меня нахлынули воспоминания нашей первой встречи, когда именно эта улыбка в щетине его мягких светлых волос покорила мое сердце. Он ничего не отвечал, словно проверяя мои слова на верность. Я же вошла в роль. Но я очень боюсь кровавой смерти, и если мне нужно умереть, прежде чем стать вампиром, то я предпочту отравиться. Он с недоверием прищурил глаза и посмотрел на меня из подтронутых тронутых бровей. Мой голос снова дрогнул. Мне захотелось побыстрее все договорить, чтобы не выдать свое бескрайнее волнение. Для этого я украла в больнице яд и готова принять его. Он закрыл глаза и, кажется, сосредоточился на чем-то. Вдруг я почувствовала, как что-то проникло вглубь моей грудной клетки и словно принялось разматывать какую-то невидимую нить. Меня начало буквально трясти от страха, а лицо мужа искривилось озлобленным оскалом. В тот момент, Валентина, я поняла, что он каким-то непостижимым образом считывает мои помыслы. Не из головы, нет, а из самого сердца. Тотчас я закрыла глаза и вспомнила тот юношеский трепет, с которым я убегала из дома, чтобы встретиться с ним. Как он оставлял мне цветы по утрам в дверной ручке. И как мой отец ругался, не догадываясь, кто из мальчишек за мной бегает. Перед глазами предстало огненное поле на закате, и мы бежим, держась за руки, и падаем в высокие колосья, словно в море любви и нежности. В тот же момент мою голову сжало тисками. Теперь вампир хотел знать мои намерения. Мне ничего не оставалось делать, как постараться представить нас двоих, бегущими по ночному лесу в поисках кровавой добычи. Включив все свое воображение, я на миг представила себя пьющей кровь своих же кур, припав к грязной земле посреди курятника. Казалось, мое кровожадное воображение вот-вот исчерпает себя, как совершенно неожиданно я почувствовала во рту абсолютно реальный привкус свежей крови. Ошарашенный ощущениями, я открыла глаза, обнаружив на себе довольный взгляд мужа. Надо подождать до ночи, день не подойдет для перевоплощения. Я буду спать, а ты готовься. К тебе еще слишком много страха, чтобы встретить свою смерть», — раздался хриплый голос. Он удалился обратно на диван. Я же осталась на кухне, курсируя по ней в полном иступлении. Я совершенно не знала, как и к чему мне готовиться. Мысли рассыпались мелким бисером, и мне срочно надо было взять себя в руки. Единственное, что я знала точно, — это время принятия твоего отвратительного чая и слова, заученного на зубок заклинания». Подкрался вечер. Термос заметно опустел. Мои нервы немного успокоились, а мысли уложились в строгую очередность действий, пропитавшись страхом смерти и безысходностью положения. Тем временем муж, проснувшись, сходил во двор и вернулся с большой крысой в своих бледных и сцарапанных ладонях. Одним движением он откусил ей голову и выплюнул в угол. Он выпил немного живительной силы из пухлого туловища животного, сжимая его, как сочный фрукт. Словно куском смоченной в краске губки остатками крысиной крови он принялся выводить огромный магический знак, куда вскоре мне было велено лечь для принятия смерти. Думаю, в тот момент я выглядела намного бледнее самого вампира, но, несмотря на весь сумбур в голове, мне необходимо было повиноваться его приказам. Я собралась с мыслями и в последний раз выпила зелье из термоса. Зажав в руке твое снадобье из мухоморов, я легла на пол внутри круга. Мой муж... Вытащил из кармана металлический напильничек с острым когтем на конце и проткнул мне запястье. В другой руке он держал миску, куда стала капать кровь. Монотонный стук капель расслабил, и я настроилась на решительные действия. Собрав почти полную миску крови, он устремился к окну и замер, словно искал в сумерках кого-то. Привстав, я почувствовала сильное головокружение, а от нервов внизу живота расползлась паутина боли. Спустя пару минут послышался его лишённый всяких эмоций голос. «Пей свой яд!» «Что, прямо сейчас?» — растерялась я. Вдруг он повернулся и посмотрел на меня так, словно разгадал мою игру. Молниеносно в ту же секунду я дрожащими руками открыла твой пакетик и проглотила что-то светло-серое, невероятно горькое на вкус. Теперь я могла разглядывать только белый потолок, на котором также обнаружились недавние брызги багровых капель. Я чувствовала, как постепенно холодеют мои пальцы ног и рук, а попытка пошевелить ими оказалась тщетной. Кажется, я все еще моргала, когда он склонился надо мной. Его лицо было невыразимо жестоким, а кожа отливала стальным серым цветом. Ко всему его ни капли не трогал тот факт, что я умираю. Вдруг что-то пойдет не так? Что, если он не вернет меня? Считая мой замедлившийся пульс, он понял, что я ухожу из мира живых, и его лицо неожиданно украсила широкая улыбка. Спустя мгновение моим глазам стало больно смотреть на свет. Закрыв их, я почувствовала боль, будто под веками все покрылось острым песком. Это странно, но когда я перестала ощущать свое физическое тело, меня вдруг одолела невыразимая душевная тоска. Осознавая его полную потерю человеческих чувств, я ощутила ледяную боль предательства. Этот мужчина однажды поклялся любить меня вечно, но теперь он хладнокровно использовал мою жизнь своей во благо. Его убогое существование и ценности вампирского клана стояли теперь гораздо выше наших чувств, моей заботы о нем и элементарной благодарности за все, что я в этой жизни сделала и пережила ради него. Мне захотелось рыдать, чтоб слезами вымыть эти страдания из души. Но было поздно плакать. Парализованное тело не оставляло ни единого шанса излить свои внезапно накатившие душевные муки. И даже в дребезги разбитое сердце не могло выдавить сейчас из моих онемевших глаз ни единой слезинки. Вскоре послышалось бормотание. Слов я не понимала. от чего то они слились в один невнятный монолог, и, возможно, вина этому было мое почти мертвое тело. Затем он произнес три раза имя, которое, как ты и сказала, ни один смертный знать не должен. Я его поняла и запомнила. Услышав, что он снова подошел ко мне, я постаралась распознать, что происходит. Что-то стукнуло об пол, и лишь спустя несколько секунд я поняла. Вампир проверил пульс, небрежно бросив мою безжизненную руку на пол. Затем он вышел на улицу, и я услышала стук, который набирал обороты. Поначалу мне показалось, что кто-то стучит в дверь, но вскоре я поняла, что это мое сердце. Оно заработало снова, оно постепенно наливалось кровью и разносило жизнь по моему телу вместе с невыносимым зудом и болезненным покалыванием. Тело мучительно возвращалось, и меня било судорогой раз за разом, пока я не смогла снова пошевелиться. На улице к нашему дому подъехал автомобиль, и я поняла, что мне любой ценой надо заставить себя двигаться. Стараясь быстро встать, ноги постоянно подкашивались, и я раз за разом обрушивалась всем своим весом на пол. Чудом удержавшись на стуле с одеждой, чтобы в очередной раз не наделать шума, я начала разминать конечности. Так бывает, когда отсидишь ноги, и они не желают шевелиться, будто не твои вовсе. Я практически ползла к выходу, понимая, что никто не должен успеть испить моей отравленной зельем крови. Все еще, лежа на полу, я отворила дверь и громко крикнула «Стой!» В первый раз тело меня не послушалось и вместо слов издало жуткий протяжный вой. Пошевелив языком, я повторила уже вполне понятное «стой» и взглянула вперед. На грязной дороге стоял блестящий черный автомобиль. Вокруг него столпились несколько мужчин в черных костюмах, которые недоумевающе на меня глазели. Задняя дверь оказалась открыта. Вставив ногу, там сидел до боли знакомый мне человек. Он буквально сошел со страниц учебника по истории, и весь его вид совершенно не вписывался ни в современность, ни в пейзаж нашей деревни. Он смотрел на меня в упор, держа в руке миску, полную моей крови. От его взгляда меня начало трясти мелкой дрожью. Настолько сильным и могущественным был этот человек при жизни, таким же он остался и после своей смерти. Не имея сил смотреть ему в глаза, я потупила взор в доски веранды. Дрожа и прерываясь, я, наконец, произнесла заклинание, которому ты меня обучила. Закончив, я не торопилась поднимать глаза. Внезапно, в мыслях, вспыхнул яркий огонь, сжигающий дотла нашу деревню. Сквозь его пламя можно было различить беспощадных вампиров, что запрыгивали в разбитые окна деревенских домов и загрызали еще спящих там людей. Нападая на дома один за другим, вампирская каста безжалостно истребляла, словно стая диких зверей всех моих соседей и знакомых, не жалея ни стариков, ни детей». Эта бесчеловечная расправа пролетела перед моими глазами, словно немое кино, и я тотчас поняла, что случится с деревней, если я не сдержу свои клятвы. Я посмотрела на своего мужа в последний раз. Он не посмотрел на меня. Его вопрошающие щенячьи глаза уставились на своего хозяина, и к моему горлу подступила тошнота и презрение. Не знаю, выразилось ли оно на лице, но спустя мгновение их главарь бросил мне пренебрежительный жест скрыться далось с его глаз». Вдруг я почувствовала, насколько уместно в данный момент мое положение, стоя на коленях и припавши к земле. Даже не думая подниматься в полный рост, я вползла обратно в дом и закрыла за собой дверь. Все еще трепеща от страха, я подтянула себя к окну и в небольшую щелку увидела, как главный вампир Касты брезгливо выливает мою кровь из миски в дорожную грязь. Мужчины в черном открыли багажник и вытащили оттуда длинную саблю, которая выглядела как дорогой раритет. Поставив провинившегося на колени, они в считанные секунды, без раздумий, каких-либо расспросов или простого элементарного прощания, отрубили ему голову. Тело рухнуло на дорогу, голова же, словно мяч, отскочила в грязь. Убийцы брезгливо кинули тело в багажник, а голову, держа за взъерошенные волосы, поместили в черный мешок. Все произошло невероятно быстро, и, сев в машину, они мгновенно скрылись в темноте ночи. Я рыдала вплоть до рассвета, приходя в себя от всех этих кошмаров и оплакивая мужа. Но вместе с солнцем пришло осознание собственного спасения. Ужасы остались позади. Правда, теперь мне кажется, что мой дом навсегда испачкан кровью, и дело даже не в этом огромном кровавом знаке посреди моего зала. Понимаешь, Валентина? «Понимаю», — невероятно глубоким, почти мужским голосом ответила бабушка, от которого меня почему-то передернула и бросила в пот. «Пока вымой все, а спустя несколько дней я курю твой дом травами. Все забудется». «Ты все сделала верно, а остальное пройдет, как и не было. Так устроен человек. Рано или поздно, но даже самый невыразимый кошмар нами забывается». Они вместе глубоко вздохнули так, словно бабушка непосредственно присутствовала при заключении сделки с вампирами. «Позавтракаешь с нами?» Та довольно закивала. Было видно, как ей сегодня не хотелось возвращаться домой. «Тетя Люда, а ты можешь намекнуть, кто же был этот главный вампир? Я бы сама смехнула дальше», — оживилась я. Вдруг на ее лице изобразилась гримаса ужаса. Тут же я поняла всю серьезность вампирских тайн и данных ею клятв. «Девочка, ты не понимаешь, о чем просишь. Если б я могла забыть его лицо и имя, то с радостью сделала это сию же минуту», — возмутилась она. «Ну, хотя бы какое обещание ты ему дала? Узнать можно?» Немного растерянной подобной реакцией поинтересовалась я. «Я не знаю перевода этих слов. Твоя бабушка дала их мне. У нее и спрашивай». Клятва давалась на колдовском языке отозвалась бабушка. «Для того, чтобы вампир не мог ее нарушить. А переводится она так. Я спасла тебя, спаси и ты меня. дай Тайну твою сохраню. Храни и ты мою».